Глава 6. Реакция. Все очень верующие и очень любящие весьма нервно реагируют на любое покушение на объект своей веролюбви. Знаю одного заядлого собачника, весьма не глупого человека, для которого любые шутки в сторону собака и даже не шутки, а простая констатация того, например, факта, что от собак воняет псиной вызывает крайне болезненную агрессивно-оборонительную реакцию. И если бы только это, сама мысль о том, что где-то в мире весьма непочтительно относится к его любимым созданиям, для него нестерпима. Однажды мой знакомый отказался от приглашения на международную конференцию, проходившую в Корее, только потому, что корейцы едят собак. Причем, что интересно, он понимает неадекватность своих реакций, но поделать с собой ничего не может а большинство даже и не понимает. Например, леваки, верующие в эгалитаризм, схожим образом реагируют на любые констатации природного неравенства людей. Это их просто выбешивает. Отсюда проявление агрессии. Вообще, проявление агрессии, стремление применить физическую силу в ответ на слова, есть, как правило, признак низкого интеллекта, то есть типичнейший признак низкоорганизованного быдла. Знаете, как реагировали негры и прогрессивная американская общественность на публикации исследований о разнице в IQ у белых и негров? Эпоха политкорректности и равноправия была тогда в самом-самом зачатке, звезда этой новой религии только-только всходила, но ее адепты были настроены не менее фанатично, чем ранние христиане, прославившиеся погромами языческих храмов и убийствами. В 1974 году куча агрессивно настроенных негров нагрянула в Институт детского развития при Университете Миннесоты и пригрозила профессору Сандре Скар убийством, если она не прекратит своих исследований, которые оскорбляют чувства чернокожих. Боевики новой религии абсолютного равенства угрожали книжным магазинам, продающим книги Дженсена поджогами и взрывами. Сам Дженсен был неоднократно атакован агрессивными верующими в абсолютное равенство. Его угрожали убить, взорвать. Поскольку угрозы были нешуточными, полиции даже пришлось приставить к ученому охрану. И у Дженсона, и у его коллеги Ганса Эйсенка засланные казачки неоднократно хулиганским поведением срывали лекции, а последнему на одной из лекций разбили лицо с криками «Нет свободы слова для фашистов». При этом сами боевики действовали точно теми же методами, что и гитлеровские штурмовики. Ироничные гримасы истории. Столь агрессивно ведут себя только люди, возмущенные до глубины души, оскорбленные в лучших чувствах, и при этом весьма недалекие. Их возмущает, что кто-то мыслит не так, как они, и смеет даже искать в научных изысканиях подтверждения своим неправильным мыслям, противоречащим основным догматам. Земля вращается вокруг Солнца? Множественность обитаемых миров? Возмутительная ересь? Как можно быть настолько аморальным, чтобы опровергать Святое Писание, данное самим Богом? На костер мерзавца. Он говорит, что некоторые нации отличаются не только внешне и по определенным физиологическим параметрам типа роста или уровня тестостерона, но и по интеллекту? Да это же ересь из ересей. Фашизм. Ведь давным-давно всем прогрессивно мыслящим людям известно, что все люди равны, по меньшей мере, по интеллекту. Ну, а если и не все люди равны по уму, то уж все расы точно должны быть равны. Ибо все люди равны. Вывод. «Еретика взорвать, а книги его сжечь! Можно вместе с магазином!» Не меньший гнев и возмущение вызывают у американских противников абортов врачи-абортологи и женщины-убийцы. Тут уже ярость давно перешагнула уровень угроз и вылилась в прямые убийства. Недаром в США и Канаде некоторые антиабортные организации считаются террористическими, например, движение насилия против абортов. «Anti-abortion violence movement» Потому что эти фанатики убивают врачей, делающих аборты, политиков, поддерживающих аборты, взрывают клиники, где производятся аборты. У этой организации есть даже свои центры по подготовке боевиков. На их счету с десяток убитых американских, австралийских и канадских врачей, медсестер, администраторов и даже охранников клиник, где производятся аборты. Людям недалеким всегда кажется, что если нечто запретить, то оно волшебным образом исчезнет. Видимо, это какой-то рецидив магического мышления. Думать, будто словесными мантрами можно повлиять на реальный мир и добиться исчезновения предмета или явления. Причем в качестве объекта для запрета выбирается всегда наиболее яркая, видимая часть явления, как правило, предметная. Например, люди на протяжении всей своей истории использовали наркотики. Наркотики для цивилизации столь же традиционны, как еда или дыхание. Употребление психоактивных веществ и практик этологи наблюдают даже в мире животных. Причина – имманентная потребность особи менять состояние сознания. Но дураки видят причину наркомании в предмете, в наркотиках. Им кажется, что если запретить наркотики, наркомания волшебным образом исчезнет. Хотя это все равно, что обрывать у сорняка листья, не трогая корней. Пока не ликвидирована причина, не будет ликвидировано и следствие. Можно ли запретом отменить ураган, зиму или рынок наркотиков? Нет. Ураган все равно налетит. Зима настанет, а рынок останется там же, где и был, только станет подпольным. Потому что рынок не менее объективен, чем природные явления, поскольку состоит из миллионов независимых друг от друга субъектов. Однако все дураки мира буквально одержимы манией запретов — абортов, наркотиков, оружия. Вот и гонофобом. Противникам оружия представляется, что оружие есть воплощенное зло. Оно само живет своей жизнью и кидается на людей, стремясь их уничтожить. Это абсолютно религиозная по своему генезису вера. Тот факт, что стреляет не оружие, а люди, до магического сознания гонофобов просто не доходит. Им мнится, будто можно запретить оружие, и исчезнет зло, им творимое. Хотя зло творит не предмет, а человек. В конце 2012 года в штате Коннектикут произошел очередной массовый расстрел в школе. Американская нация в очередной раз вздрогнула. «Ах, опять это проклятое оружие пришло и пострелял детей! Да запретить его и вся недолго!» Меж тем, в Израиле первый и последний случай массового расстрела детей произошел в 1974 году. Тогда палестинские террористы захватили школу в городе Маалот-Таршиха, в результате чего погибло 22 ребенка и трое взрослых. Более 50 человек было ранено. С тех пор в Израиле не было ни одного школьного расстрела, а в Америке они происходят практически ежегодно. Почему? Потому что израильтяне сделали вывод и приняли меры. В школах были посажены вооруженные охранники числом от 5 до 20 человек. Кстати, у евреев один из самых высоких IQ в мире. И с тех пор все тихо. Ну, относительно тихо, потому что в апреле 2003 года Национальная организация родителей Израиля предупредила правительство о начале всеобщей забастовки. Что же так возмутило родителей? Оказалось, власти из-за финансовых трудностей не смогли в достаточной мере обеспечить около 400 школ и 600 детских садов вооруженной охраной. Правительству удалось прекратить забастовку только после обещания вооружить для охраны указанных учреждений более тысячи учителей. Учителям, имеющим право на ношение оружия, было предписано приходить в школу с волыной. Кроме того, власти разрешили вооруженным родителям свободное время дежурить в школах, если хотят. Ну и армия согласилась подкинуть девушек-солдаток с автоматическим оружием из тех, что после армии мечтают связать свою жизнь с педагогикой. Помимо учебной пожарной тревоги, школьников теперь периодически тренируют на предмет террористической атаки. Они должны знать, что делать в любой критической ситуации. Это элементарные правила безопасности. Кроме того, старшеклассников, как у нас когда-то на уроках НПВ, начальной военной подготовки, обучают на базах израильской армии, и они в любой момент могут оказать боевую помощь учителям. Результат – ни одного теракта в школах и детсадах. А что же в Америке? В американских школах тоже обучают детей. Что нужно делать при пожаре? А вот что делать при теракте, мне обучают. И более того, там нет вооруженной охраны. Почему? Из идеологических соображений. То есть из соображений гонофобии, ведь оружие — это зло. Американские школы объявлены зонами, свободными от оружия, то есть, по сути, заповедниками с совершенно беззащитной дичью. Подарок для маньяков. Поэтому одна из американских газет после очередного школьного расстрела в Коннектикуте дала весьма едкий и все объясняющий заголовок. Еще одна бойня в зоне, свободной от оружия. И какой же вывод сделал американский политический истеблишмент леволиберальной направленности после этого расстрела? Весьма оригинальный. Нам нужно еще больше зон, свободных от оружия. Если это не пример клинического идиотизма, то что это тогда? По счастью, не все в Америке идиоты. И в некоторых школах Техаса учителей уже вооружили. Но вся боль нынешнего момента состоит в том, что Израиль не потому действует умнее Америки, что у евреев выше IQ. В конце концов не настолько сильно он и выше. А в том дело, что Израиль окружен явными врагами. Это перманентно воюющая страна. У США же явных врагов нет. Там расстрелы совершают психи, то есть неуравновешенные собственные граждане. А в случае, когда враг не явен? Низкоинтеллектуальное сознание, то есть левое религиозное по своей сути, не может различить гражданина и преступника, поскольку один из догматов левой эгалитарной религии – всеобщее равенство граждан. Отсюда при декларируемом гуманизме фактическая жестокость к согражданам, подозрительность и вечный поиск врагов народа. Врагов видят и подозревают во всех окружающих, ведь все равны. Будь бдителен, товарищ, враг не дремлет. Каждый может быть врагом, и твой сосед, в первую очередь. Это ничего, что вчера он глотку рвал на партийном собрании и славил Сталина? Притворяется, сука. Это ничего, что он никогда жену не бил и любит своих детей? Мало ли у него на уме? Поэтому на всякий случай его нужно лишить оружия самообороны, а то вдруг жену убьет, а не преступника. Ведь оружие провоцирует само по себе». Как антисоветский анекдот может спровоцировать в человеке антисоветизм и сделать его врагом народа? Поэтому анекдоты нужно запретить. И оружие. После расстрела в Коннектикуте реакция дураков была крайне агрессивной. Низкоинтеллектуальная левая часть Америки буквально взвилась от возмущения и ярости. На кого же эта ярость была направлена? На убийцу? Нет? На правительство, благодаря которому сумасшедшие могут свободно расхаживать на свободе, а не сидеть в психушке? Нет. Их ярость была направлена на неживой предмет — оружие. И на тех людей, которые хотят его иметь, чтобы защищаться от преступников. На американских форумах умные люди, естественно, защищали свое право на владение инструментом защиты жизни, чем вызвали невероятное озлобление больных гонофобий. Один из бывших русских, а ныне американец, живущий в США, перевел высказывания этих американских фанатиков на русский язык и выложил у себя в блоге. И вы еще имеете наглость высказываться в пользу разрешения оружия? Все подобные люди опасны. Мрази, являющиеся врагами человечества, вас уничтожать надо, как бешеных собак. Да если бы народ, наконец, действительно устроил настоящую истерику, то на каждом столбе сейчас висел бы линчеванный республиканец, а тот, у которого в кармане нашли бы удостоверение НРА, еще бы и с отрезанными тупым ножом интимными частями. Вот это была бы, да, истерика. Как же я желаю всем, кто хоть как-то связан с продажей и производством оружия, тяжелой жизни, всем-всем. Чувствуете уровень агрессии? Он вполне религиозный, то есть ничуть не ниже уровня агрессии тех религиозных фанатиков, которые требуют самых страшных кар оскорбителям веры. Именно эта хранительная агрессия дураков, защищающих свой узкий мирок, свои стереотипы, свои ценностные коды, более всего опасна для выживания цивилизации, потому что цивилизация есть перманентное движение вперед, то есть постоянный взлом стереотипов.